Рассказывает Олег Тарудин, цесаревич Николай. «Это что же? У нас гражданская война на носу, а мне сны про победу над Львовной снятся? Надо же! А как все было красочно! Вот только Шаляпин и Рахманинов никак не могли присутствовать на торжествах. Им сейчас лет по пятнадцать». «Мы медленно приходим в себя после крушения». На станции развернуто что-то вроде полевого госпиталя, туда срочно вызваны врач, двое фельдшеров и сестра милосердия из ближайшей земской больницы. Пятеро атаманцев уже унеслись в уездный город за медикаментами и дополнительным медперсоналом. Грефс расставил посты, мобилизовал всех железнодорожников, и теперь мы пытаемся связаться с Питером и Москвой. Бледный телеграфист с трясущимися губами В очередной раз сообщает, что связи нет. Блёдно он потому, что над ним стоят двое конных гренадёров с пещерами в руках. Один из них, молодой, но удивительно усатый и бородатый вахмистер, нагибается к телеграфисту и, похлопая его по плечу, от чего бедалка приседает, низким голосом просит. «А ты еще постарайся! Постарайся, а?» Наши связисты в сопровождении десятка атаманцев ну, ну, через вдоль линии. Сразу же, как только выяснилось, что связи с Питером и Москвой нет, мы с Грэвсом отправили летучую бригаду на предмет починки нарушенной линии. Ведь Владимир Александрович наверняка отдал своим сподвижникам приказ перерезать связь. Черт возьми, а Шенк Дорофеевич еще не лекцию читал про мое неумение, а сами сами спецы молять. Проморгали, натуральный заговор. Впрочем, им не впервой. Вот так же СССР проморгали. Ничего, ничего. Я вам не покойный пуга, Я стреляться не стану. И я вам тут такое ГКЧП устрою. Мало не покажется. Пока мне делать нечего, и потому я гоняю в мозгах всевозможные варианты дальнейшего развития ситуации. Надо полагать, Владимир Александрович, я же не дурак. Она, дураком, явно не тянет. Добро бы меня, но где то сейчас с чем переиграл. Обвинит во всем случившимся меня. Он, конечно, еще не в курсе, что я остался в живых. Но исключать такую возможность он не станет. Чего он точно не знает, это того, что уцелила почти вся моя свита. Вот это будет для него сюрпризом, причем весьма неприятным. Государь, государь, рядом со мной возник Егор. «Есть связь! Пытаемся связаться с Кремлем!» До Кремля удается достучаться минут через сорок. «Дело ж почты, дело дрянь!» Москву информируют о произошедшем. В ответ Глазенап передает, что от командующего гвардии получено сообщение об удачном покушении на Александра Третьего. Согласно версии ВА, погибли все. Чудом остался жив только он и двое его людей. Я отдаю приказ поднять по боевой тревоге все части Московского военного округа и ввести в первопрестольное осадное положение. Дополнительно, полковник Киллер вводит режим усиленной охраны в Кремле. Через некоторое время на разговор по прямому проводу выходят Долгоруков и Духовский. Я подробно пересказываю им обстоятельства покушения. В самый разгар телеграфных переговоров рядом со станцией вспыхивает заположная пальба. в комнату влетает за Греф с револьвером в руках и, не говоря худого слова, пытается оповалить меня на пол, намереваясь прикрыть своим телом. — Рот, мистер! Твою же ж мать! — Государь! Прошу вас! Попытки перевести меня в горизонтальное состояние продолжаются с удвоенной силой. — На станцию напали! Прежде чем я, успеваю задать хоть какой-нибудь вопрос, за окном оглушительно ахает залп из винтовок, после чего взрыкивает Бердыш. Кто напал? Ответить Грэвс не успевает. Грохочит взрыв, если я еще не разучился определять массу ВВ по звуку разрыва, то подорвали граммом 200 в тротиловом эквиваленте. Мы оба тут же оказываемся на полу. Обитые стекла окна сыпает нас в февральской метели. Александр Петрович, что там вообще происходит? Станция от ОКОНа с трех сторон государь. Женщины под защитой старооблей конвоя, а остальные организовали оборону. Ударная группа Махаева готовится на вылазку. Его прерывает еще один взрыв, ответом которого служит яростная трескотня магазина. Снова рявкают ручники, затем грохот револьверных выстрелов, и неожиданно все стихает. Ну и что у нас там? На земле лежит три десятка человек, половина из них покойники. Вот остальные более-менее целы, хотя озлобленные казаки не стеснялись. Егорка, а ну-ка прикажи своим поднять не вот этого супчика. Атаманцы словно куль с мукой вздёркивают одного из лежащих в вертикальное положение. Так, ну и что же мы видим? Офицерская форма гвардейского флотского экипажа. Занятно, а ведь Платов уволок всех гвардий морпехов с собой. Откуда ж ты такой красивый нарисовался? Кто таков? Егор положительно не может быть в состоянии покоя. Отвечай, кто таков? Быстро, но блин! Прежде чем я успеваю всерьез вмешаться, молочик крепит щепуль сканьс генела, рывком высвобождает руку и вцепляется, держащему его казаку в горло. Тут от неожиданности отпускает руку поляка. которые тут же дотягиваются до на казачьем поясе. Револьвер направляется в мою сторону. Я не успеваю ничего сообразить, как тело и руки сами выполняют все необходимое. И даже лишнее. Бедолага получил рукоятью клювца в лоб с такой силой, что допрашивать ее дальше бессмысленно. Разве что заказать спиритический сеанс. ну но, но, Значит, дядя Вова оставил группу зачистки «М-да». Вот тебе и недотепистый бомбист. Александр Петрович, немедленно и со всем прилежанием допросить всех этих, я не воно делаю паузу, пытаясь придумать определение для нападавших, назвать их мятежниками, слишком много чести. Бандитов в средствах я вас не ограничиваю. Однако вряд ли таких групп в ближайших местностях было больше, чем одна. Вот он немного расслабиться и перевести дух. И еще пойти узнать, как там моя ненаглядная. Первый доклад от Гресса поступает уже через полчаса. На лицо целый заговор. Дядюшка навербовал свою команду множество людей. От вечно чем-то недовольных студентов до профессиональных революционеров. На наше счастье, командира группы бывшего гвардейского офицера и знаного из лейтгвардии Семеновского полка за карточные долги и шулерства, удалось взять живым, и казачки с помощью нагаек и такой-то матери сумели его разговорить. Он имел приказ добить всех выживших при крушении. Допрос продолжается, но несколько бандитов, упорствуя, отказываются сотрудничать со следствием. Я немедленно приказываю развесить упорствующих по деревьям, что послужило дополнительным стимулирующим средством для развязанных языков всем остальным. К вечеру прибывает поезд. Он сформирован по моему приказу. Два салон вагона для женщин, пять классных для меня конвоя и свиты, шесть теплушек для железнодорожных рабочих и лошадей. По тем контрольные платформы с рейсами и шпалами. На всякий случай по бортам платформ сложены укрытия из мешков с песком. За ними расположились пулеметные расчеты с единорогами. Когда я брал их с собой в дорогу, даже свербительный перестраховщик Дэс поражался: зачем они мне? Бердышей дышей вполне достаточно. Он почти угорел меня, молодчик, но в последний момент сработал инстинкт прижимистого комбата. Запас карман не тянет, беды не чинит, пить есть не просит. И два единорога отправились к черному морю. Вот теперь и пригодились. Выясняется, что на дядю Вову работает очень много народа, причем из самых разных слоев общества. На этом самом месте меня вдруг прошибает холодный порт. А в самом деле, кто на него работает? Версию одиночки Камикадзе я отмел как-то сразу. Больно уж малая вероятность. И на временник чуть его знает. Но тогда этот день в сравнении со всеми предыдущими. И кроме всего Альберто Ильча Дорофеевич, Сирич Серебровский и Шен, куда смотрели? Ну ладно, Васильчиков, он еще начинашка, но эти-то, эти же зубы прохлопали ушами такой заговор. То есть мое поведение обсуждать, объяснять мне, что веду себя как мальчишка, это не завсегда. А вот реальный заговор раскрыть хренушки или.. Да, они появляются ли здесь ситуации из старого фильма? Так он призлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть и. Может, я их не устраиваю, как будущий хозяин земли русской. А что, запросто. Кандидат на должность царя у них есть, даже два. Может, старички уже решили меня устранить руками дяди Вовы. Потом вы осудят. Лишат прав на престол и на тело. Мишкин еще младенец. Регентами Платов и Романов два в одном. Если Мишкин не устроит, обеспечит ему падение с велосипеда на мосту над горной рекой. И все, все. Путь, то есть трон, свободен. А что? Тут, оплатов у меня все верные полки уволок. И Эссена забрал, и на командную должность не поставил. Ирнен Камфа, я по их же совету. А Димыч? Стоп! Вот про Димыча я думать не хочу. Если и ты, тогда чё с тобой режь, малья? С тобой я воевать не стану. А значит, ехать в Стальград и просто спросить, Димыч, ты с кем? Там видно будет. Ободрённый такими рассуждениями, я в вплохо слушаю доклад Гресса о том, что Васильчиков сообщает из Варшавы о волнениях в гарнизоне и просит разрешения на попытку поднять часть войск Варшавского военного округа с целью похода на Питер. Пока запретить. Прости, князь Сергей, пока я не разберусь, что тут и как, никого поднимать не надо. Поезд трогается. Скорость невелика. Дай бог, где-нибудь пути разобраны. На паровозе трое атаманцев с клевцами и бердышом. Кто эту паровозную команду знает? В вагоне императрицы лип конвойцы покойного государя. И еще пока ко мне пере... им... им еще пока ко мне приходить рано. Да и не возьму их. Свои имеются. И лучших я вряд ли найду. Быстро напримириваю на Егора, стоящего рядом алычек Кмень, лип конвойцы. А ничего, Егорка, смотришься. Новая остановка для связи. Наконец-то на проводе Стальград. Жаль, нет еще телефона. Даже по телеграфному слугу понятно, Димон в шоке. Его депиш гласит при необходимости готовы дать пороха по потребности за ПТ. Картошки до 1300 штук за ПТ, плеток 1500 штук за ПТ, гребенок 100 штук за ПТ, 20 штук ТЧК, имеются 4 коробочки за ПТ, можем дать еще 2 ТЧК. Есть когтилки ТЧК, могу предоставить 200 карандашей ТЧК. Держись, войска! Пока связисты переварят принятую абракадабру и тихо обалдевают от прочитанного, я быстро прикидываю, что можно попросить еще. Димка использует нехитрый армейский код, принятый еще во времена Великой Отечественной. Значит, патронов он даст сколько потребуется. Ручные гранаты, хорошо, хотя и мало. Полторы тысячи магазинов винтовок, совсем не дурно. Сотня ручников, замечательно, два десятка крупняков. великолепно, хотя хорошо бы и побольше. Четыре, а то и шесть бронеавтомобилей. Более чем здорово. Только вот коптилки это что? Убей бог, не помню, что это означает. А ведь Димыч в любом случае ни при чем. Ну, то есть, или совсем скурился, или теперь ждет меня стальгади засада, а телеграфное сообщение Лажа и замануха. Или он не в курсе? Но первое, почти нереально. Димыч парень классный, боец отменный. Дон Жуан каких поискать. Но вот актерских способностей у него не богато. Если не девчонок обольщать не богато, а вернее совсем нет. Так что похоже, если мои современники в чем и заплачкались, то Димон об этом ни сном, ни духом. Но это уже легче. Хотя все равно... опасность за своих пока со счетов не скидываем До Москвы мы добираемся чуть более полутора суток. за это время нас дважды пытались остановить пять раз отказывались заправлять. дважды приходилось угрожать применением оружия. один раз дали очереди поверх голов а в двух полках тридцать третьем пехотном «Делецком» и тридцать шестом пехотном орловском, генерал-фельдмаршал князя Варшавского, графа Паскевича и Риванского, открылись вакансии на должности полковых командиров, двух командиров батальонов, четырех командиров рот и нескольких взводов. Покойные вывели своих солдат к поезду и пытались исполнить приказ ВА арестовать самозванцев. Снайперы обезглавили прибывшие воинские команды, а солдатики, узрившие воочию плачущую императрицу и наследника с пистолетом-пулеметом в руках, перешли на нашу сторону, после чего им было разрешено снять руки с затылка и подняться с земли. По официальной версии, именно солдатики подняли на штыки полковых командиров-изменников. Под горячую руку подлетела и парочка комбатов, так что бескровным мой путь в власти не назовешь. Дело в том, что Владимир Александрович, узнал, что попытка покушения удалась лишь на половину, сделал хитрый ход коньон, объявил меня самозванцем. Мол, не настоящий цесарей. Настоящий цесаревич погиб под обломкой поезда. Его тело сильно изуродовано, И потому опоздно только по родинке на чудом уцелевшей кисти руки. Это он здорово придумал. А я уж думал бы, а, узнав, что я жив, объявят меня виновником смерти императора. А дядюшка оказался умнее. Дело в том, что по действующему сейчас в России закону о престолонаследии как-либо сместить меня с должности наследника, Совершенно невозможно. И гипотетическое убийство императора в этом не поможет. Поэтому назвать меня самозванцем наиболее выгодно в данном случае. Народ наш российский за сотни лет существования государства к самозванцам как-то привык. Практически любая насильственная смерть помазанника божия вызывала целую волну самозванцев. Смерть царевича Дмитрия и аж целых четыре самозванца. Каист Алексея Петровича, сына Петра Великого, появились лжи Алексея, убийство Петра III, те самые геморроидальные колики. И, пожалуйста, самозванцы тут, как тут, во главе с Бугачевым. Убийство Иоанна Антоновича появились лжи Иоанны. Убийство Павла было несколько самозванцев, именовавших себя Павлом Петровичем. В 30-х годах XIX -го века. Несколько раз объявлялись в лже Константины, а в 80-х годах появились по некоторым сведениям лже Александры II. Насколько мне помнится, из той жизни в самом конце XIX века несколько раз выскакивали лже георгии Ну а после революции и массовой резни романовых так и вообще полный разгул лже Алексея и лже Анастасии во множестве. И это еще не считая разнокалиберных великих. не очень князей царствующего дома. Так что появление уже Николая никого не удивило. Однако все расчеты портят уцелевшая императрица и тело, практически не поврежденное, а стало быть легко опознаваемо императором. Да и я вовсе не безродный казачок Емелька. Сторонников у меня хоть отбавляй. Зря, что ли, тратил столько сил и средств на подготовку своего царствования. Правда, сейчас ситуация осложняется тем, что Платов, зараза, уволок собой большую часть именно из тех полков, которые были наиболее подготовлены. Больше и дольше всех были знакомы с новым оружием и новыми приемами ведения боя. Читай, наиболее верные мне полки. Гротнинский, гвардии Гусарский и Конно-Гренадерский лишили трех эскадронов, каждый. Стрелковый батальон императорской фамилии у восьми рот. Так что положение мое сложное. Ну да будем живы, не помрем. В Питере перестрелка, ощущение такое, что конногренадеры и гродненские леп гусары соединились с измайловцами и пытаются с боем вырваться из столицы. Командует всем этим безобразием полковник Максимов. Помогай ему, Господь, потому что я сейчас его ничем помочь не смогу. Но вот, наконец, Москва. На вокзале почетный коров в Трауре. Встречают покойного государя и государя будущего. Поезд останавливается. На встречу мне чуть не бегут киллер с Духовским. За ними прихрамывает родица Долгоруков. Владимир Андреевич тяжело прижимает руку к груди и одышливо приветствует меня. Ваше императорская высочество, «То есть, простите, ваше величество...» «Слава богу, добрались...» Надеюсь, вы, ваша супруга и ваша матушка в добром здравии. Я приобнимаю старика, затем пожимаю руки офицерам. Нет, конечно, вряд ли они восплывали ко мне отцовской или дедовской любовью. Просто сейчас у них возник реальный, можно сказать, верный шанс высоко взлететь. Конечно, можно и очень низко упасть, но кто слишком много думает о плохом, не увидит хорошего.